Тиффани болит, лежала на животе у реки, щекоча форель. Девочке нравилось наблюдать за ее смехом, похожим на пузыри. Неподалеку, там, где берег переходил в гальку, ее брат Вэнтвард валял дурака с палкой и почти наверняка уже стал липким. Что угодно могло сделать Вэнтварда липким, вымытый и высушенный, оставленный на чистом полу на пять минут, Вэнтвард становился липким. Казалось бы, как? Однако он становился липким, и все тут. Но присматривать за ним было легко, особенно если запретить ему есть лягушек. Существовал маленький кусочек мозга Тиффани, который не был слишком уверен в имени Тиффани. Ей было 9 лет, и чувствовалось, что нужно более твердое имя, которое бы ей соответствовало. Э, к тому же вот только на прошлой неделе она решила, что когда вырастет, станет ведьмой. И она была уверена, тифани не сработает. Люди засмеют. Другая, большая часть мозга Тифани думала о слове «сусоррус». Это было не то слово, о котором большинство людей когда-нибудь задумывается. Так же, как ее пальцы потирали брюшко форели, она перекатывала это слово в голове из стороны в сторону. «Сусоррус». Согласно словарю ее бабушки, это означало «низкий, мягкий звук, нашептывание или бормотание». не нравился вкус слова. Она наводила на мысли о таинственных людях в длинных плащах, нашептывающих важные тайны за закрытыми дверями. «Сусоррус! Сусоррус!» Она прочитала словарь от корки до корки, ведь никто не сказал ей, что этого не стоит делать. Внезапно выйдя из задумчивости, Тифани поняла, что обрадованная форель уже смылась. Но что-то еще ведь делась в воде всего в нескольких дюймах от ее лица. Это была круглая корзинка не больше половинки кокосового ореха, чем-то обмазанная, чтобы заткнуть дырки и позволить конструкции плавать. В ней стоял маленький человечек не больше шести дюймов ростом. У него была копна растрепанных рыжих волос в которых запутались несколько перьев, бусинок и лоскутков. Его рыжая борода была в той же степени растрепанности, что и волосы. Остальные части тела, там, где не были покрыты синими татуировками, закрывались крошечной клетчатой юбкой. Человечек грозил Тифани кулаком и кричал. «Кривенс! Слай отсюда ты, Малявка дурная! Тут зеленая башка!» С этими словами он дернул за кусок веревки, свисающей с борта лодки. Из-под воды показался второй рыжий человечек, хватающий ртом воздух. «Не время рыбачишь», – сказал первый человечек, затаскивая второго на борт. «Зеленая башка, идешь!» «Кривенс!» – воскликнул пловец, отплевываясь от воды. «Давай, рычки! Он ухватил крошечное весло и быстрыми взмахами вперед и назад. Придал корзине хорошее ускорение. Простите! окликнула их Тифани, вы феи? Ответа не последовало. Лодочка исчезла в тростниках. Наверное, нет, решила Тифа. И вдруг, к ее огромному восхищению сделался сусуррус Ветра не было. Но альха на берегу встряхнулась и зашелестела листьями. Так же поступили и тростники. Они не сгибались, лишь слегка размылись их очертания. Все расплылось, как будто что-то подняло мир и встряхнуло его. Воздух шипел, будто какие-то люди шептали за закрытыми дверьми. Вода вдоль берега, где Тифа не было едва по колено, запузырилась и внезапно стала темнее и зеленее, как будто река здесь была намного глубже. Девочка сделала несколько шагов назад. Как вдруг длинная, тощая рука выскочила из воды и начала злобно шарить по берегу в том месте, где она только что стояла. На мгновение Тифани увидела тонкое лицо с длинными острыми зубами, огромными круглыми глазами и мокрыми зелеными волосами, похожими на водоросли, а затем она погрузилась обратно на глубину. К тому времени, когда вода сомкнулась, Тифани уже мчалась вдоль берега к небольшому пляжу, где Вентвард лепил кулички с лягушками. Она подхватила малыша, как только ряд пошла выписывать зигзаги вдоль берега. Еще раз вода вскипела, зеленоволосая тварь выскочила, ее длинные руки вцепились в грязь. Потом чудовище закричало и рухнуло обратно в воду. Атюпе пись! разревелся Вентвард. Тифани не обращала на малыша внимания. С задумчивым видом она продолжала наблюдать за рекой. — Мне совсем не страшно, — думала она. — Странно. Я должна была испугаться, но я только рассердилась. Мне кажется, я могу почувствовать испуг, как красный горячий шар, но злость все равно сильнее. — Хочу! Хочу! Хочу пепись! — вопил Вентвард. Пошли отсюда, рассеянно сказала Тифани, глядя на волны, все еще хлюпавшие по берегу. Не было никакого смысла кому-нибудь рассказывать об этом. Все только сказали бы, вот же воображение у ребенка, если бы были в хорошем настроении, или не выдумывай, если нет. Она все еще очень сердилась, как смеют монстры выпрыгивать из реки, особенно если они такие, такие смешные. «Чья это мысль?» – рассмышляла она. Пока не возвращается домой, приглядимся к ней повнимательней. Начнем с ботинок. Это большие тяжелые ботинки, хорошо починенные ее отцом и принадлежавшие многим сестрам до нее. Они были большими, и поэтому она носила несколько пар носков, чтобы не спадали. Иногда не казалось, что она всего лишь средство передвижения для ботинок. Теперь посмотрим на платье. Его тоже носили многие сестры до нее. Оно было подогнуто, подтянуто, подшито и перелицовано ее матери столько раз, сколько в этом возникала необходимость. Но Тифане оно скорее нравилось. Платье доходило до лодыжек, и независимо от того цвета, который она имела вначале, теперь было молочно-голубым, таким же, как бабочки, порхающие вдоль дороги. Наконец лицо Тифани. Светло-розовая с карими глазами обрамленная каштановыми волосами. Ничего особенного, хотя вся ее голова могла бы удивить любого наблюдателя в блюдце с черной водой, например, своими большими размерами по отношению к остальному ее телу. но возможно, с возрастом это исправится. Теперь отступим дальше и еще дальше, пока дорога не превратится в ленту, а Тифани и ее брат в две небольшие точки. А ее страна? Они называют свою страну милом. Зеленая, холмистая долина катится под горячим солнцем в разгар лета. Повсюду отары овец не спеша дрейфуют по торфянникам, как облака на зеленом небе. То тут, то там, по торфу, как кометы проносятся овчарки. А затем, поскольку взгляд удаляется, Долина превращается в длинный зеленый холм, похожий на огромного кита, окруженного чернильной дождевой водой в блюдце.